Будто вспомнил что-то неприятное, но тряхнул головой и продолжил уже в другом тоне. Есть, правда, исключение. Вот у лейтенанта Григоряна с женой товарищеские отношения нового типа. Проснувшись утром, здороваются за руку, за чаем обсуждают газетные передовицы. В интимную связь вступают по результатам голосования. Чего жешь? Он сам рассказывал. Если оба за, понятно, если против, тоже Ну, у них бывает, что муж за, а жена воздержалась, тогда мероприятие проводится по сокращённой программе. Подождав, пока Егор доха хочет шеф снова посерьёзней. Если тебя такая жизнь не манит, с семьей лучше подождать. Попобедим победим фашистов, империалистов, тогда можно будет расслабиться. Я думаю, ждать недолго осталось, года 3-4, максимум 5. тебе что, ты молодой, успеешь, а я, видно, так берюком. И подохнул. Ага, берюком. Тут была такая история. 24 числа вечером на телефонной станции проводили профилактику и вырубили все номера по нечетной стране Кузнецкого моста. Октябрьский зашел, говорит, да поломчи не включат, значит, Вассеру не позвонит. Поехали, Егор, покормлю тебя человеческим ужином.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 Мягкий ха потом сойти сталь против стали и посмотреть, чья возьмет. Иначе затопим, Булата-Булат, и выигрыша, окажется злата. Как у Пушкина. Все куплю, сказала Злата. На пороге огромного зала Егор чуть не ослеп от сияния. На крахмальных скатерчей чуть не оглох от грохота джаз-банда. Официант повел их в самый дальний угол, но Октябрьский, поглядев по сторонам, сказал, «Ты свою тетю из деревни сюда сажай, а нас брать с пристрой вон за тот столик, где табличка заказана. И давай мечи жратву, какая получишь. Коньяку юбилейного десяти грамм. Больше нельзя нам еще работать».